Глава 51. Милосердие его и гражданственная умеренность засвидетельствованы многими примечательными случаями. Не буду перечислять, скольким и каким своим противникам он не только даровал прощение и безопасность, но и допустил их к первым постам в государстве. Плебея Юния Новато. Он наказал только денежный пений, а другого Кассия Потавина только легким изгнанием. Хотя первый распространял о нем злобное письмо от имени молодого Агриппы, а второй при всех заявлял на Перу, что полон желаний и решимости его заколоть. Примечание. Молодой Агриппа, Агриппа постум. А однажды на когда Эмилию Элиано из Кордубы в числе прочих провинностей едва ли не больше всего Вменялись дурные отзывы о Цезаре, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом, «Докажи мне это! А уж я покажу Элиану, что и у меня есть язык, ведь я могу наговорить о нем еще больше!» И более он ни тогда, ни потом не давал хода этому делу. А когда Тиберий в письме жаловался ему на то же самое, но с большей резкостью, он ответил ему так. «Не поддавайся порывам юности, милый Тиберий, и не слишком возмущайся, если кто-то обо мне говорит дурное, довольный того, что никто не может нам сделать дурного».